Люди разделяются на две категории. Выслушав тот или иной жизненный рассказ, один подсознательно взвешивает, справедливо ли и благородно ли то, что я узнал, другой подсознательно, выгодно ли мне то, что я узнал. При равенстве прочих условий и собственном равнодушии женщина из двух поклонников влюбленного и невлюбленного выбирает всегда невлюбленного. Почему?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 Хотя у глупого человека сил этих мало, но, умея мгновенно собрать их в единую точку, он добивается на этой точке преимущества. Пока его умный оппонент соображает, что к чему, лжец вывернулся и ушел. Он хороший полководец своих малых умственных сил. Ум и мудрость. Ум — это когда мы самым лучшим образом разрешаем ту или иную жизненную задачу.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 мы видим возмездие за мошенничество самой жизни, которое мы не смогли отомстить. В этой связи я вспоминаю одного забавного старого человека, который сидел со мной в тюрьме, в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Он был бездипломный адвокат и сидел за подпольную адвокатскую деятельность. У него была поговорка «Лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых».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 Он дал ему один из своих хитроумных советов, которыми промышлял всю жизнь. Он посоветовал ему на суде держаться одной и той же версией. Я ей сказал «Прости, тетка!», а ей послышалась проститутка. Вскоре его увели на суд, и больше мы его не видели. Но через некоторое время подпольный адвокат получил шматок сала. Парня явно отпустили. Удаль. В этом слове ясно слышится «даль», хотя формально у него другое происхождение. «Удаль» — это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, «дали». В слове «мужество» — суровая необходимость, взвешенность наших действий. Мужество — от ума, от мужчинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость – мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью. Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость, но, вглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла на соревнования, хватив допинга. Русское государство расширялось за счет удали, защищалось за счет мужества. Бородино — это мужество. Завоевание Сибири — удаль. Удаль — отвага, требующая пространства. Воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному жизнь — копейка. Удаль — это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль — это ситуация, когда можно рубить, не задумываясь. Удаль — возможность рубить все время, удаляясь от места, где уже лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться, а правильно ли я рубил? Когда русского мужика пороли, он подсознательно накапливал в себе ярость удали. Вот удалюсь куда-нибудь подальше, и там такую удаль покажу. Но иногда удалиться не успевал, и тогда русский бунт, бессмысленный и беспощадный, тоже удаль. Что такое уважение к человеку? Уважение есть признание субъективных усилий человека, усилий умственных, нравственных, физических. Чем больше уважают человека, тем больше предполагают наличие его субъективных усилий. Уважение бывает ложным, но и тогда оно, следствие наших иллюзорных представлений о субъективных усилиях человека. А вот отзыв Виктора Максимовича об одном нашем знакомом, не слишком чистоплотном в выборе друзей. В его доме, как на том свете, можно сразу встретить и убийцу, и убиенного. Человек неверующий, но с чистой совестью, гораздо угодней Богу, чем верующий, но с нечистой совестью. Такой и верит, но, исподличев надеяться, Бог милостив, отмолю грех. Конечно, можно сказать, что неверующий, но совестливый человек носит в себе неосознанную религиозность, но никак нельзя пренебрегать и тем, что такой человек, будучи взрослым и разумным, нам говорит «я не верю». Правильнее всего предположить, что и такие люди входят в бесконечную сложность божьего замысла. Они ему нужны. Подлые костры инквизиции. Не отсюда ли генетическая трагедия дурной ливизны интеллигенции? Пятясь от этих костров, в какие только пожары она не рушилась. Шутка по поводу одного нашего знакомого не в меру осторожного человека. Того, кто всего боится, ничем не испугаешь. Высокую репутацию честности поддерживает ее прочная невыгода. Если бы честность была выгодна, сколько бы мошенников ходило в честных людях? К 50 годам некоторые честные люди начинают нервничать. А стоило ли? Хочется взбодрить их криком «Держитесь, братцы!» Уже не так много осталось. По поводу книги одного историка, переполненной цитатами из книг других историков. Я прочитал его книгу, перепрыгивая с цитаты на цитату, как с камня на камень, и не замочив ног о его собственные мысли. Войны Наполеона он объясняет исключительно социальными и политическими причинами. Невероятная глупость. Причины эти Наполеон придумывал для дураков. Он воевал, потому что для него это было единственным интересным занятием в жизни. Россия, победив Наполеона, объективно спасла Францию. По свидетельству современников, к концу наполеоновских войн во Франции почти не оставалось мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Что ждало Францию, если бы он провоевал еще пять лет? Но полководец он был гениальный. Никакими случайностями нельзя объяснить такое количество побед. В молодости пытался читать его сочинения. Сера. Как глупо выглядит человек, когда занимается не своим делом. Об ответственности. Духовно развитая личность наибольшую требовательность всегда предъявляет к самой себе. Чем дальше от нее человек, тем снисходительнее она к его недостаткам. Отсюда и вечная драма духовно развитой личности с близкими людьми. Ведь к ним она относится как к себе или почти как к себе, а они этого не выдерживают. Они этого тем более не выдерживают, видя, как она снисходительно к далеким. Быть свободным среди несвободных не только бестактно, но и невозможно. Только стараясь освободить других от несвободы, Человек самоосуществляется как свободная личность. Мера наказания в каждой государственной системе определяется степенью разницы между жизнью на воле и в неволе. В странах, где эта разница невелика, провинившемуся дают почувствовать наказание за счет более длительного срока заключения в неволе. Что можно сделать для Родины, когда ничего нельзя сделать? Делай самого себя. Если альпинисту погодные условия не позволяют штурмовать вершину, он должен упорной тренировкой готовить себя к тому времени, когда восхождение на вершину будет возможным. И вдруг жизнь встает в таком разрезе, что все твои ошибки, неудачи, страдания — это... Абсолютно необходимая цепь к той мысли, к тому пониманию времени, которое ты, оказывается, обрел. И ты с ужасом осознаешь, что ничего не понял бы, если б не эти страдания, если б не эти неудачи, не эта боль. Господи, как точно все сложилось. Два-три везения там, где не повезло, и я бы ничего не понял. Если расщепленный волос не имеет практического значения, Он не должен претендовать и на теоретическое значение. Безнравственный поступок образованного человека мы склонны осуждать резче, чем тот же поступок необразованного человека. И это хорошо. Здесь сказывается инстинкт самосохранения рода человеческого. Знания должны увеличиваться вместе с нравственностью. Бывают времена? когда люди принимают коллективную вонь за единство Духа. Готовность умереть за любимую идею – признак здорового психического состояния человека. И наоборот, неготовность – признак психической ущербности, болезненности Духа. Тот, кто день и ночь мечтает о сказочной красавице, в конце концов изнасилует собственную молочницу. Так и получилось. Смеясь над глупцом, никогда не забывай, что в шашках он играет лучше тебя. Обесчещенные ненавидят друг друга, каждый зеркало для другого. Отсюда грубость нравов. Кто видит в небе ангелов, не видит в небе птиц. Бывает рассеянность от сосредоточенности ума, но бывает рассеянность и от слабости ума. Нечего сосредотачивать Мы склонны путать эти две рассеянности. Неспособное любить склонны к сентиментальности точно так же, как неспособное к братству склонны к панибратству. Эстет – грязь в чистом виде. Идеология держится на дефиците, а дефицит держится на идеологии. Когда общество отнимает у человека его социальное достоинство, национальное достоинство неожиданно начинает раздуваться, как раковая опухоль. Общество должно вернуть человеку его социальное достоинство. И тогда националистическая опухоль сама рассосется. Мы часто укоряем бюрократа в том, что он свою работу делает бессмысленной но и бессмысленная работа превращает человека в бюрократа. Сизиф был первым бюрократом в мире. Кто виноват? Боги. Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один. Дурной консерватизм и дурная революционность в конечном итоге сливаются в самом главном. Дурной консерватизм «спячка» Дурная революционность — опьянение действием. В обоих случаях — отсутствие работы мысли. Мы склонны удивляться и даже как бы восхищаться отрицательной силой ума знаменитых политических деятелей, так сказать, макеавеллизмом, даже если одновременно осуждаем их аморальность. А между тем любой истинный ученый, изобретатель, художник в своей работе пользуется в тысячу раз более остроумными комбинациями, чтобы создать машину, картину или открыть новую закономерность в явлениях природы. Вся суть вопроса состоит в том, что нравственно здоровый человек сам никогда мысленно не вторгается в область аморальных комбинаций. Поэтому он крайне наивен в этой области. Такой человек, узнав, что некий политический деятель при помощи такой-то сложной манипуляции человеческими страстями добился власти, хотя и осуждает аморальность этих манипуляций, одновременно может испытывать и некоторое уважительное восхищение. Мне бы такое никогда в голову не пришло. Тем самым как бы частично признавая недоразвитость своей головы. Так физически здоровый и сильный человек может испытывать восхищение человеком, который так поднял ногу что обнял ею собственную шею и поцеловал собственную пятку сам он никогда не развивал в себе этих способностей они ему были не нужны ему и в голову не приходит что двигателем этого человека была и есть хроническая влюбленность в собственную пятку и в момент восхищения человеком целующим собственную пятку он сам здоровый и сильный человек склонен забывать что целующий собственную пятку Во всем остальном хилый, невзрачный и даже просто слабый человек. У Виктора Максимовича было вообще повышенное чувство русского языка. Он страдал, если русский человек говорил по-русски стертым или вычурным языком. Однажды, потягивая кофе, он задумчиво пробормотал. Странная связь существует между словами. «Пламя — это не то ли, чем владела племя?» таскает, не то ли, что стискивает грудь. «Верите ли вы в Бога?» — спросил я его тогда. «По натуре», — сказал он мне, и в его глазах появилось то отрешенное выражение, которое я так любил, попытка понять истину, совершенно независимо от того, каким он сам покажется в свете этой истины. Я человек нерелигиозный. У меня никогда не возникает нежелания молиться Богу, не просить у него помощи. Но я верю в Бога, и это — простое следствие научной и человеческой корректности. Когда ко мне приходит то, что называют вдохновением, я с необыкновенной ясностью вижу конструкцию нового аппарата, с необыкновенной быстротой делаю необходимое вычисление, и даже чертеж у меня получается стройнее и красивее, чем обычно, «Разве я не понимаю, что в меня влилась некая сила, не принадлежащая мне?» «Было бы научной некорректностью и даже отчасти плагиатом приписывать эту силу самому себе». «А человеческая корректность в чем заключается?» — спросил я. «Сам посуди», — сказал он. «Я был на фронте трижды ранен и остался жив. Мой самолет горел, но я его успел посадить» и остался жив. Разве чувство благодарности не подсказывает, что существует объект благодарности?